Глава восьмая. Корпус закат. Город номер раз. Есть во всех планах и расчетах та грань, за которой любые предположения и выкладки теряют свой смысл. Невозможно планировать всю войну детально от и до, все равно реальность внесет свои коррективы. Все равно вылезет какой-нибудь сторонний фактор, который невозможно учесть, предугадать, просчитать. Поэтому детально, подробно расписывается только первый этап, а остальные лишь намечаются. И потом подлежат корректировке с учетом обстоятельств. И это верно, ибо в противном случае будет не планирование, а фантазирование. Оно, конечно, хорошо, но в литературе, а не на войне. Прикидывать, как поведет себя гарнизон на катаима когда в городе узнают о появлении под стенами чужого войска, было бесполезно. Нет, ясно, что поднимут по тревоге гарнизон, сгонят жителей города, кого успеют, в крепость, закроют ворота, выставят стрелков на стенах, будут готовить смолу, проверять запасы камней и бревен. Конечно, пошлют гонцов королю. И будут держать осаду, сколько смогут. Это все ясно, Нурамет. Сперва он думал устроить подставку, пустить полуроты к городу, чтобы капитан Осменга бросил свой отряд на уничтожение незваных гостей и попал в засаду. Но потом передумал. Не факт, что капитан купится на хитрость, а отдавать фактор внезапности так просто полковник не хотел. Поэтому поступил проще и надежнее. По пути к городу небольшие отряды насобирали два десятка повозок. Могли бы и больше, но не хватало лошадей. В поселениях были валы и быки, а вот лошадей нет. Так вот, добавим к этим двум десяткам еще десять своих, Полковник посадил на них две роты. Это был передовой отряд, которому предстояло на максимально возможной скорости проскочить город и ворваться в крепость до того, как там закроют ворота. Весь расчет строился на том самом факторе внезапности, на том, что стража крепости при всем желании не сумеет вовремя отреагировать на появление чужого войска. Ведь его здесь не ждали и не знали о приближении врага. Как не знали во всем королевстве преподанная посланцами тропара «Стратегия» молниеносной войны, уже показала свою эффективность. А полковник хорошо усвоил урок. Остальные силы полка, еще две пехотные роты и две роты арбалетчиков вместе с группой подрыва должны были взять город в кольцо и сжимать его, зачищая улицу за улицей. Удастся план? Боя и зачистка займут часа два. Нет? Предстоит осада, подкоп под стены и подрыв, а потом штурм. Нурамет был готов и к такому варианту, но надеялся на первый. На исходной позиции полк вышел еще затемно. Встал на окраине леса в трех верстах от Накатаима, растекся по кустам и оврагам. Затих. Подойти незаметно ближе нельзя. Слишком много открытых мест все равно заметит как не таись. Полковник с начальником штаба Мохитогом Долго рассматривали окраины города и крепость подзорной трубы. Это чудо техники — подарок посланцев тропара. Они научили хордингов варить стекло и использовать его для того, чтобы видеть далеко. Ничего сложного в трубе не было, но ведь надо придумать такое. Теперь Нуромед привык, а в первое время таращился на трубу с трепетом, как и остальные. Ручей не помеха шепотом говорил Мохиток. «Пораскочим, не замотив ног. А в городе можем застрять. Повозки точно встанут, если хотя бы один камень или бревно будут на земле. Не объехать». Полковник молча смотрел на город. на Накатаим возник сравнительно давно, далеко шагнул за стены маленькой крепости, что сперва стояла тут как форпост владений короля. Теперь вокруг холма, где и стояла крепость, Много домов в один и два этажа, сараев, подсобных строений, а то и просто навесов. Улочки узкие и кривые. По таким врагу быстро не пройти, а оборонять просто. Всего две прямые дороги от крепости к окраине, и это для гарнизона. Но и они чуть шире остальных. В случае тревоги все эти дорожки и переулки завалят бревнами и камнями, заставят повозками, забросают землей. Готовые засеки а мужики с топорами вилами рогатинами встретят врага сдержат первый удар дадут дружине занять стены а то и подготовить контратаку ловко придумано просто и надежно нет застревать нам здесь нельзя продолжал махиток а то потери будут слишком велики махиток опустил свою трубу задел рукавом нагрудный знак различия тихонько прошипел проклятие Поправил ромб, покосился на командира. От леса идет хорошая дорога. Отряд пойдет вдоль врага прикрытый кустарником и неровностью. Когда его заметят, он пройдет половину пути. Спросонья не сразу разберут, кто это и зачем прется. Примут за крестьянский обоз или за торговцев. А потом поздно будет. Как думаешь, майор? Посмотрел на помощника Нуромет. Хватит смелости у горожан встать на пути летящих повозок. Мохиток растянул губы в хищной улыбке. Для этого надо быть воином, хотя бы по духу. Но в этих местах мужчины давно утратили его. Ведь сюда уже столько зим не приходят враги. Никто не нападает, не бьет топором, не уводит и детей, не жжет дворов. Они умеют ковать, ткать, строить, пахать и сеять но разучились воевать. Против нас выйдут только воины гарнизона, но и они не выдержат удара. И потом их так мало. Скоро не будет совсем майор, совсем никого. нурамед специально называл махитога не по имени, а по званию. Знал, что его помощник очень гордится им. Хотя вроде и не так молод, скоро 30 зим будет. Специальные звания в армии хордингов ввели посланцы Тропара. Это хороший ход, дополнительный стимул для командного состава и знак отличия. Званий было не так много, десятками командовали капралы, ротами и эскадронами капитаны. Помощники ротных, оруженосцы, были сержантами. Полком командовал полковник, а начальник штаба и заместитель получили звание майоров. Такие же звания были у командиров отдельных отрядов корпусного подчинения, подрыва и диверсионную У командиров тыловых подразделений и частей тоже были звания, соответствующих должностям. Корпусом командовал генерал. Армии – маршал. Им стал Бердин. Такой же титул носил князь Аллера, но это было скорее дополнением к его высокой должности. Знаки различия были двух видов. Нагрудный знак, одеваемый поверх доспехов. Его сделали в виде ромба серого цвета. На ромбе треугольник, квадрат или прямоугольник. Второй знак – такой же ромб, но на шлеме. Знаки должны быть хорошо видны издалека, чтобы каждый воин знал, кто перед ним и каков его статус. Как и ожидал Бердин, введение званий вызвало ажиотаж среди хордингов. Командиры всех рангов с гордостью носили ромбы и охотно отзывались на обращение по званию. Мужчины до седых волос во многом остаются мальчишками иногда это совсем неплохо». Грохот копыт и колес разбудил тех горожан, кто еще спал. А те, кто уже вышел во двор, с изумлением смотрели на несущиеся повозки и торопливо отпрыгивали в стороны, поминая небеса и подземные норы темных духов. Возницы нахлестывали лошадей, выбивая из них все, на что те были способны. Лошади, хрипя, неслись между домов и построек, понукаемые кнутами и окриками. В каждой повозке лежало по шесть воинов, укрытых мешковиной и сеном. Примитивная маскировка все-таки позволила скрыть истинное количество людей и их оружие. Паника, которая неминуемо поднялась бы при виде вооруженных до зубов воинов, не успела даже родиться. Да и возницы тоже нацепили тряпье, отнятое в поселениях. Со стороны казалось, что какой-то спятивший обоз, влекомый испуганными лошадьми, летит прямо к крепости. В одном месте передняя повозка встала на узеньком перекрестке, уткнувшись в препятствие, оставленный кем по приворот. Возница натянул поводье ругнулся и спрыгнул на землю. Пинком откинул в сторону приворот, взлетел на повозку и вновь погнал ее вперед. Следовавшие за ней еще три едва-едва успели притормозить. А теперь нагоняли лидера, теряя скорость с каждой секундой. Лошади уже устали. Еще в одном месте вышла заминка, уже на подступах к крепости. Колесо угодило в вымаяну, и повозка едва не опрокинулась. Из нее попадали воины, скинули покрывало и в два счета вытащили повозку из ямы. Однако время потеряли и, что главное, засветили себя перед стражниками на стене. охрана крепости Не то чтобы дремала на такой службе особо не забалуешь, да и Усменга не спускала плошности, но все же спокойная жизнь давала о себе знать. Несколько верениц повозок, пробирающихся по улочкам города к стенам, конечно, заметили, пусть не все и не сразу, но тревоги это не вызвало. Сегодня шестой день актана из соседних поселений и из дальних дворов должны свозить припасы для гарнизона, а также изрядный запас продовольствия и фуража. Может, припоздавшие обозники и спешат? Во всяком случае, стражники смотрели на повозки без тревоги, а вид одно что едва не опрокинулась, вызвал смех. Когда из повозки выскочили одетые в рванину мужики и ловко вытащили колесо из ямы, один из стражников приметил черную форму под тряпьем и ножны на боку и другой заметил шлем на голове, когда ветер сорвал капюшон. Последовало небольшое замешательство, и только потом донесся крик «Эй, они же в доспехах!». И еще через несколько бесконечно долгих секунд раздался окрик старшего воина «К воротам! Живо!». Даже сейчас тревогу поднять не посмели. Думали, свои приехали, только вырядились, как дураки однако несколько воинов поспешили вниз. Одна из верениц-повозок ближе других подобралась к воротам, до тех оставалось полсотни шагов. Благо, под стенами не было ни насыпи, ни рва. Только ряды изоостренных кольев, вкопанных в землю под углом. Когда наверху заорали, Возница первой повозки еще раз наддал вожжами по окровавленному крупу Мэрина, и тот сделал последний в жизни рывок на три десятка аршин. Мэрин издох, подтолкнув повозку почти под ворота, и, скинувшие лохмотья воины с арбалетами в руках, рванули вперед, а следом напирали другие. Почти три десятка воинов за несколько секунд преодолели небольшое расстояние и влетели в открытые ворота раньше, Чем со стены спустились стражники. Двое молодых стражников почти добежали до ворот, вид влетающих внутрь крепости чужих воинов поверг их в шок, но только на мгновение. Сказалась выучка. Стражники разом достали топоры, а один набрал воздуха в грудь, чтобы за Но сперва свистнули болты, пробили доспехи и тела под ними. Стражники отлетели к ступенькам, ударились о них и замерли навсегда а к воротам спешили другие воины. Кое-где повозки оставляли и бежали сами, развивая на коротких дистанциях максимальную скорость, чтобы успеть поддержать своих, отстоять ворота и войти в крепость. Уловка удалась на все сто, и две с лишним сотни воинов втекли в крепость, готовые убивать направо и налево каждого, кто станет на пути. Не делая разницы между безоружными и вооруженными, Сейчас не до сортировки. Счет идет на доли мгновений, на половину вдоха. Нурамет дал отмашку, когда увидел, как к воротам бегут бойцы капитана Кермута. Тот сам спешил на повозке по другой улице. Капитан успел заметить на стене несколько стражников и подал знак своим бойцам. Те вскинули арбалеты и сделали зал. Двое стражников упали вниз, один улетел назад. Все. Теперь пошел открытый бой. Пора начинать и полку. Каждый десяток пехотной роты имел две повозки. В основном их использовали для перевозки припасов, доспехов и оружия, а также палаток и остальной поклажи. Но сейчас всю поклажу с них сняли, а ее место заняли бойцы. И повозки рванули к городу, охватывая его со всех сторон, замыкая кольцо окружения и отрезая все пути отступления а навстречу цепочкам бойцов потянулся набирающий силу гвалт. Город протер глаза и начал реагировать на нападение. Собственно, крепость, кроме внешних стен, состояла из четырех строений, образовывавших прямоугольник. Ближе к воротам был дружинный дом, слева конюшни, справа кузница, склады и амбары. Напротив помещения командира гарнизона и оружейная. Все строения имели толстые стены с узкими окнами-бойницами, мощные двери на железных петлях и представляли собой блокгаузы. Внутренний прямоугольник был второй линией обороны на случай, если враги захватят стены. Когда, наконец, поднялась тревога и воины короля стали поспешно выбегать во двор, передовой отряд хордингов уже был внутри крепости и теперь спешил занять и внутренние строения, чтобы не дать гарнизону организовать оборону. Капрал Тореп Длинный первым выскочил к дружинному дому, удачно срубил вылетевшего из двери воина и коротко свистнул, призывая свой десяток следовать за ним. За спиной раздался громовой голос капитана Кермута, тоже добравшегося до ворот. «Рассыпались! Стены очистить! Взять дом!» Приказ слегка запоздал. Уже два десятка спешили к дверям дружинного дома, остальные разбежались по крепости, блокируя все входы и выходы и перехватывая вражеских воинов. Дарреб толкнул дверь, вгляделся в полутьму, услышал в глубине строения топот множества ног. Кто-то рядом закричал: "По бойницам бей, вон рожи торчат". Несколько бойцов скинули арбалеты и дали недружный залп, отгоняя от бойниц на втором этаже королевских воинов. Помощник Капрала Хижар бросил в дверной проём факел, когда только успел распалить Огонь осветил коридор и чье-то лицо, наполовину скрытое шлемом. Тореп выстрелил из арбалета, и противник отлетел к стене, хватаясь за торчащий из живота болт. Капрал дернул рычаг, взводя стальную тетиву и досылая новый болт, и устремился внутрь. Следом затопали Хижар и воины десятка. Короткий коридор заканчивался лестницей, по которой уже спускались вражеские дружинники. Ещё двое выскакивали из двери справа. Топоры держали в руках, щиты ещё не успели вскинуть к груди. Не ожидали увидеть здесь противника. Тореп опять нажал на спуск, посылая болт в ближнего врага. Следом защёлкали тетивы арбалетов его парней. Выскочивших врагов снесло, болты прошивали их доспехи насквозь. «Вперёд! Наверх!» – крикнул капрал и побежал к лестнице. Второй десяток капрала Алуга исчез за дверью. Оттуда сразу послышались крики и звон стали. Наверху в коридоре десяток Тореба столкнулся с противником. Тех было почти столько же, и они смело пошли в атаку на незваных гостей, выстроив три шеренги по три человека. Более удачного варианта капрал представить не мог. Два залпа смели первую шеренгу, еще два вторую и третью. С расстояния в десяток шагов болт прошибал доспехи и тела насквозь и наполовину выходил из спины. Воины короля не успели даже сблизиться с врагом, чтобы поразить его топорами и кистенями. Они падали на пол с проклятиями на устах, корчась от боли и бессилия, и умирали один за другим. На первом этаже, где расположена сама казарма, воинов короля было еще больше. И поначалу десяток алуга оказался прижар к двери, но арбалеты исправно выкашивали волны нападающих, а когда болты в магазине закончились, хординги пошли в рукопашную. В этот момент к ним подоспела помощь еще два десятка воинов. И наступил перелом. Капитан кермут забрался на крышу дружинного дома вместе с одним десятком и оттуда наблюдал за боем его рота уже была во внутренних строениях, очищая их от противника. Те из воинов короля, что успевали выбежать во двор, попадали под залп с крыши и падали на утрамбованную до каменной крепости землю. Остальные умирали в помещениях. Рота капитана Фепха заняла стены крепости и сейчас штурмовала арсенал. Противник был раздерган на мелкие группы, изолирован в разных концах крепости, и погибал под залпами арбалетов и ударами фальшионов. Воины короля не привыкли драться в таких условиях и гибли один за другим. А для хордингов штурмовой бой в ограниченном пространстве был привычен, не зря же его так долго и упорно отрабатывали в лагере. Редкие попытки прорвать кольцо окружения ни к чему не приводили. Всех выбивали подчистую. Человек пятнадцать-двадцать заперлись в одном из помещений казармы, но туда немедленно полетели подожженные куски пакли, связки тряпья, потом бомбы. Для воинов-короля это стало шоком. Громкий грохот в помещении, жалящие осколки камня и железа, дым и смрад вышибли из обороняющихся последние силы. Уцелевшие защитники крепости пошли в самоубийственную атаку, но их расстреляли из арбалетов не дав сойтись грудь в грудь. Менее чем через час после начала штурма крепость была захвачена, а гарнизон вырублен подчистую. Поднявшийся в городе переполох, конечно, осложнил дело, но не смог помешать полку занять позиции и провести зачистку. Арбалетные роты встали по периметру, а третьи и четвертые пехотные вошли в город. Разбившись на десятки, держа зрительную или звуковую связь, Они быстро, но без лишней суеты проверили каждый двор, каждый дом, каждое строение. Искали воинов-короля, тех, кто ночевал не в крепости, а у подруг и жен. Попутно проверяли, насколько население агрессивно и способно к сопротивлению. Паника поднялась чудовищная. Не готовые к приходу врага, не привыкшие к виду чужих воинов, не способные осознать, что происходит, горожане реагировали как могли. Вопили женщины, хватавшие в руки, что попало, и пытавшиеся убежать, куда глаза глядят. Кричали дети, норовя залезть в какую-нибудь дыру. Мужчины, кто запирал двери дома, кто искал топор или вила Мало кто отваживался напасть на хордингов, однако десяток таких идиотов нашлось. Кое-кому повезло, им просто дали по лбу и отняли оружие. А кое-кто угодил под удар фальшона или болт-арбалет. Во время штурма и зачистки, когда бойцы действуют на опережение, вылезать с топорами смертельно опасно. Несколько королевских воинов все же нашли. Кого застали во дворе, кого на улице, а кого-то и в постели. Последним повезло, их не убили. Связали руки, выволокли наружу и оставили под присмотром. Воины трусы не праздновали, пытались вступить в рукопашную, но без особого успеха. Королевская армия хорошо обучена бою в поле, на просторе, а в тесноте комнаты, где толком не размахнуться, они были не так уж ловки. Строжайший приказ по армии не отвлекаться во время боя на сбор трофеев и баб свято соблюдали в обоих корпусах. Каждый боец четко знал, погоня за добычей – это ослабление десятка и роты, а значит и полка. За такое одно наказание – позорная смерть. И хотя в домах горожан были занятные вещи, украшения, ни один боец не тронул ни единой тряпки, не прижал в углу ни единой девки, они знали. После боя все будет. После, но не сейчас. Роты продвигались от окраины к крепости, и несколько десятков даже забежало туда, но их помощь не требовалась. Капитаны кермут и Фепх знали свое дело, как и их бойцы. От командиров двух первых пехотных рот к Нурамету поскакали гонцы, и вскоре сам полковник направил своего коня к крепости. Следовавшие один за другим доклады указывали на то, что город был взят быстро, без потерь и без осложнений. В крепости штурм продолжался около часа, но удержать хордингов, ослабленный, застигнутый врасплох гарнизон, не мог. Один за другим падали защитники крепости. В числе последних погиб капитан Осменга. Нескольких воинов короля и десяток слуг взяли в плен. После короткого умелого допроса пленники указали на тайники и склады, где хранились припасы. Нуромед приказал начальнику штаба и писарю заняться описью имущества и отрядил в их распоряжение три десятка воинов из арбалетной роты. Они в деле почти не участвовали, силу сохранили. Сам полковник вместе с 4 пехотной ротой двинул на помощь к разведэскадрону. Следовало разобраться с отрядом гарнизона, отосланным к заливу, и чем быстрее, тем лучше.